История 36. -я. В автобусе. Бабушка! кричит Фридер и дёргает её за юбку. Бабушка, давай быстрее, а то автобус без нас уедет. Да отстанет от меня ради бога, шпингалет, ворчит бабушка и берёт свою сумочку коричневую и шляпу чёрную. Я старая женщина, а не скорый поезд. Никуда автобус не денется. Мы успеваем. Ну, бабушка, кричит Фридер ещё громче. Он не будет ждать, это точно. Ты всё так медленно делаешь. А ну-ка не груби, говорит бабушка строго, иначе мы никуда не поедем. Ты меня понял? Но Фридер уже бежит вниз по лестнице. Бабушка спускается следом. Фридер очень рад. Он любит ездить на автобусе, потому что там можно хорошенько рассмотреть, что делает водитель. Наконец-то не подходит к остановке. Автобуса ещё нет. На остановке много людей, они тоже ждут. Но они, конечно, едут не так далеко, как Фридер с Фридерс бабушкой. Фридер нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Где же застрял этот автобус? Бабушка крепко держит его за руку и предупреждает: "Послушай, внук, когда мы будем заходить внутрь, всё время держись за мою руку, ладно?" Фридер кивает, но совсем не слушает, потому что как раз подъезжает автобус, большой и синий. Он тормозит рядом со остановкой, двери со скрипом раскрываются, и Фридер тут же вырывается из бабушкиных рук. Надо поскорее попасть внутрь, чтобы занять место впереди, где можно смотреть, как водитель управляет автобусом. Люди сзади напирают на Фридера и толкают его вперед. Автобус быстро заполняется пассажирами, но место за водителем еще свободно. Фридер протискивается туда, садится и кладет обе руки на сиденье рядом с собой, потому что здесь будет сидеть бабушка. Но где же она? Фриду оглядывается на двери, по ступенькам пыхтя поднимается старый дедушка, но бабушки нет. Двери за дедушкой. Захлопываются. Автобус трогается с места, и Фридер видит, что бабушка осталась на остановке. Она кричит и машет руками, и вот она уже исчезла из виду. Фридер сидит оцепенев от страха. Бабушка не едет с ним. Бабушка не вошла в автобус. Она осталась на улице, а Фридер Здесь внутри и автобус его увозит. Вся радость мгновенно улетучивается. Что же теперь делать? Ехать на автобусе одному? Этого он никогда еще не делал. С ним всегда ездила бабушка, она сидела рядом. И вообще маленьким детям нельзя ездить одним во автобусе. Это наверняка запрещено. Он даже не знает, куда едет этот автобус. Может, на край света, и потом он уже никогда не вернется домой. Так не пойдёт, Фридрих мыгает носом. Ему нужно выйти сейчас же, это ясно. Но как? Двери закрыты, автобус едет всё дальше и дальше. Фридрих вскарабкивается на сиденье и смотрит назад. Может быть, бабушка просто спряталась и всё-таки тут, в автобусе? Но вокруг только чужие люди. Они читают газеты или смотрят в окно или просто дремлют. Фридер и сам прекрасно понимает, что бабушки в автобусе нет. Он видел её на улице совершенно отчётливо. Фридер шмыгает носом. Бабушка. Ох, что-то сжимает ему горло. Кажется, это слёзы. Фридер отважно сглатывает их. От слёз двери точно не откроются. Только водитель может их открыть. Нужно просто его попросить. Фридер косится на водителя. У него суровый вид. Он жуёт свой ус и крутит руль. Крутит и время от времени сигналит. Фридра осторожно сползает с сиденья, встаёт рядом с водителем, очень осторожно дёргает его за рукав и шепчет: "Скажите, вы можете остановиться, пожалуйста, я хочу выйти". С водителем разговаривать запрещено, бурчит водитель и громко сигналит: "Би-бип! Следующая остановка через 2 минуты". И он заворачивает так резко, что Фридер неловко падает на пол. Ай, вот это невезение. Он чуть не ушибся. На глазах немедленно выступают слёзы. Фридер сидит на полу автобуса и жалобно всхлипывает. Я хочу к бабушке! Хочу к своей бабушке! Тысяча чертей ругается водитель. Ребёнок без присмотра. Только этого мне не хватало. Он резко тормозит, пассажиры вытягивают шеи, проверяются вперёд к кабине и взволнованно переговариваются. Что случилось? Что с ребёнком? Где его мама? Мальчику плохо. Его сейчас тошнит. Но Фридере вовсе не тошнит. Его не укачивает в автобусе, но только когда с ним бабушка Он совсем бледный и всё время всхлипывает. Я хочу к бабушке, я хочу к своей бабушке! Тут пассажиры совсем разошлись. Где же она? Где? Где бабушка? Нужно возвращать немедленно. Ребёнка надо вернуть бабушке сейчас же. Что за безответственность? Ребёнок один в автобусе. Ну же, где живёт бабушка? Но Фридрих, к сожалению, забыл, где живёт бабушка. тысяч чертей! снова ругается водитель. ну тогда едем назад. кто и остановки, где мальчишка вошел? сто тысяч чертей и одна ведьма! он резко разворачивает автобус и возвращается назад. вместе со всеми пассажирами и Фридером, который так и сидит на полу, всхлипывая и утирая слезы, пока старый дедушка, вошедший вместо бабушки, не поднимает его. Он усаживает Фридера рядом с собой и вытирает ему нос и щёки большим носовым платком. "Высмаркайся", командует дедушка. Фридер сморкается, и ему уже хорошо, ну, то есть гораздо лучше. "Он возвращается к своей бабушке", так сказал водитель, и дедушка тоже так сказал. Улицы, по которым они едут, уже не выглядят совершенно чужими. Кажется, они Фридеру знакомы. Вот обувной магазин. Там они с бабушкой купили однажды замечательные белые сапожки. Вот булочная, где бабушка всегда покупает булочки. А вот там, вот там Фридер широко раскрывает глаза и кричит изо всех сил: "Бабушка! Вот моя бабушка!" Дедушка вздрагивает и тоже кричит: "Остановите немедленно! Немедленно остановите!" "Тысяча чертей!" ворчит водитель. "До остановки ещё далеко." Но по улице навстречу автобусу действительно несется бабушка. Фридер никогда ещё не видел, чтобы бабушка так быстро бегала. И она совсем-совсем бледная. Водитель тормозит так, что шины визжат. Двери открываются почти рядом с бегущей бабушкой. Бабушка! радуется Фридер, бросаясь к дверям. Бабушка, я тут, бабушка, я снова тут. Бабушка резко останавливается. Сумочка у неё падает, шляпа соскальзывает с головы, а внук выпрыгивает из автобуса прямо ей в руки и кричит: "Бабушка, автобус привёз меня назад. Ты рада?" Бабушка крепко прижимает Фридера к себе. Она немножко дрожит, и голос у неё тоже дрожит, когда она бормочет: "Ах, внук, внук, я чуть не умерла от страха". "Я тоже, бабушка", говорит Фридер. "Я чуть не потерялся". Господи, ты вернулся, родной мой. Ай, бабушка ещё сильнее прижимает Фридриха к себе и вытирает глаза. Никогда больше так не делай. Никогда. Фридрих кивает и крепко сжимает бабушкину руку. Он её больше ни за что не выпустит. Пассажиры в автобусе сгрудились у окон. Они смеются и машут руками, и дедушка машет большим носовым платком. А водитель автобуса сигналит три раза: бип-бип-бип! И автобус снова уезжает. Бабушка и Фридер машут им вслед, и рука об руку направляются к булочной. Мне нужно что-нибудь съесть после всего этого ужаса, не то станет совсем плохо, сказала бабушка. Мне тоже, кивнул Фридер и обрадовался, потому что бабушка купила пирожные со взбитыми сливками сверху, и они вместе понесли их домой и там съели тоже вместе.